муки творчества. Если ты работаешь в оборонке, если от твоего мнения зависит, каким будет новый боевой образец, то одно лишь сидение в кабинете ничего путного не даст. Информация должна поступать из первых рук, от тех, кто с твоим образцом потом пойдет в бой. Ванин это прекрасно знал. Знал он и то, что в места, где идут боевые действия, просто так не попасть но ему, в нарушении всех правил и инструкций, уже несколько раз удавалось совершать подобные вылазки. На работе выписывали отпуск без содержания по семейным обстоятельствам, а разные добрые люди оказывали содействие в том, чтобы добраться до пунктов назначения. Нелегально. Вот и в этот раз ему помогли ребята из добровольцев-ополченцев, но предупредили, что в последнее время с той стороны По нашим позициям ВСУ долбится с особой жестокостью. Ведет интенсивный огонь и стрелкового оружия, и средств артиллерии. Но он не стал менять своего решения. Но разве кому объяснишь, что у него была и своя личная причина лезть в самое пекло? Там, на передовой, он получал заряд творческих идей и впечатлений. Там рождались его литературные образы. Когда он собирался уже отправляться домой, ребята из батальона разведки сказали, что дают ему машину и двух бойцов в сопровождение. Они как чувствовали, что такая забота лишней не будет. Поехали под вечер, когда начинало смеркаться. Ехали без фар, внимательно осматривая каждый куст, каждый бугорок. Закладка на обочине сработала, когда уазик стал спускаться к броду. Водитель и один из сопровождающих пострадали больше всех, но к счастью, остались живы. Второй боец сидел рядом с Ванином на заднем сиденье. Им обоим тоже досталось, но меньше, чем тем, кто сидел спереди. Получив контузию, Ваня начнулся только в полевом медпункте. Когда его наширяли более уталяющими, подштопали и подшаманили, отправили дальше в стационарный госпиталь. Уже там он понял, что за его поход ему достанется по самое некуда, да и не ему одному. В госпитале Ванин пролежал столько, сколько было положено. Ему прочистили и кровь, и мозги. Врачи и заботливые товарищи из нашей контрразведки на это нашлись. Слава богу, все вроде обошлось. Отлежавшись дома, закрыв бюллетень, Ванин вышел на работу. Ещё в госпитале стал подумывать об очередной книге про эти свои похождения. В один прекрасный зимний день ему вдруг захотелось пройтись по производству. Поддавшись этому зову, Ванин решил сперва зайти в сборочный цех, потом термичка. Вот уж где можно вдохнуть заводской праны, почувствовать запах машин, станков, агрегатов. Они стучали пыхтели, изрыгали клубы дыма и огня, как в преисподней. Ванину, глядя на все это, понятие адская работа перестало казаться аллегорией. Начальник производства здесь главный черт. Начальник цеха и мастера черти рангом пониже. И только работяги, далёкие от всяческих заводских интриг и передряг, грязные телом, душой, оставались чище. За это Ванин искренне любит завод. Пахнет маслом, горячей стружкой, человеческим потом. Завод. Гудок. Труба. Труба это символ. Пока она дымит, завод живет. В заводских цехах куётся и закаляется не только оружие, но и человеческий характер. Зная, что он где-то неправ, Ванину всё же иногда кажется, что завод производство живет своей собственной жизнью, независящей от чиновников. Невесёлые мысли роем кружатся в голове. Русские чиновники страшная сила, не потому, что могущественная, а от того, что отвратительная. Эта сила может принимать форму безупречного внешнего лоска, всесторонней эрудиции, хозяйской рачительности и тут же алчности и полного равнодушия к людям. Углубившись в свои думы, Ванин вдруг почувствовал, что чудовище, которое в нем живет, зашевелилось и стало выползать наружу. Когда он впервые обнаружил, что оно в нем сидит, стало <свот> жутко. Потом привык. Угало только то, что чудовище заявляло о себе совершенно неожиданно, ни у кого не спросив разрешения. То оно было чёрным и мрачным, а то Как хамелеон, вдруг заиграет разными цветами, вот, мол, какое я красивая. Чудовище любит побеситься. Оно, видимо, в ладах с ребятами, с теми, что там наверху. Ребята подкидывают ему какие-то мысли и литературные образы. Чудовище, как черная дыра, пожирает все, удовлетворенно урчит переваривает, что-то строит. Появляется зародыш, эмбрион. Зародыш растет, репнет. Ванин всегда чувствует, когда начнутся предродовые схватки. Человечек бьется, просится наружу, на бумагу. Чувствуя приближение родов, Ванин говорит: "Господи, дай мне силы терпения". Годы бывают мучительные, высасывающие из него всю силу, всю энергию. Он знает, что если роды искусственно затянуть, Будет настоящая ломка. Человечек кувыркается, бьет ножкой, плачет: "Пусти меня! Ка туда свет Божий?" Ванин, весь покрытый испариной, дает человечку выход. Но он, этот человечек, привереда. Ты обо мне плохо написал. Я лучше, умнее и привлекательнее. А здесь надо вот так написать с большей выдумкой. Мне не нравится порядок слов и знаки препинания не те. Вычетка и правка текста изнуряющий, не вдохновляющий процесс. Писать книги не денежное ремесло. Деньги прах, а слава эфемерна. От добра до зла полшага. Пишешь не от того, что хочешь денег или славы, а только ради того, чтобы ублажить живущее в тебе чудовище, имя которому творчество. Когда поставлена последняя точка, Когда еще одна книга закончена, чудовище на какое-то время успокаивается. Ненадолго. До следующего оплодотворения. Итак, до конца твоей жизни.